меня глаза и сказал а хорошо нам жилось правда когда мы были ребятами да сказал я ты я и Анна», — сказал он да сказал я и подумал о банне потом я сказал а сейчас тебе разве плохо живется он принял вопрос на рассмотрение исполто думал словно вопрос был серьезным. Каковым он, возможно, и был. Потом Адам ответил. «Знаешь, кажется, я никогда об этом не задумывался». И немного погодя. «Нет, я никогда об этом не задумывался». «Разве плохо тебе живется? Ведь ты знаменитый. Разве знаменитым плохо живется?» — приставал я. Я понимал, что человек не имеет права задавать такие вопросы, особенно таким тоном, как я. Но отвязаться я не мог. Вы росли с ним вместе, и он добился успеха. Он знаменитый, а вы неудачник. Но обращается он с вами, как раньше, словно ничто не изменилось. Именно это и заставляет вас подковыривать, какими бы именами вы себя не обзывали. Есть снобизм неудачников. Это общество, это старая школа, это черепа кости. И нету смешки кререя высокомернее, чем усмешка пьяновая, когда он привалится к груди, к стойке, рядом со старым приятелем, который сделался знаменитым, но совсем не изменился. Или когда старый приятель приводит его к себе обедать и знакомит, с хорошенькой ясноглазой женщиной и румяными ребятишками. в вшарпанной комнате Адама не было хорошенькой женщины, но он был знаменитым, и я себе позволил. А он этого не заметил. Он только обратил на меня свой правдивый голубой взгляд, слегка затуманным мыслью, и сказал, «Я вообще не задумываюсь о таких вещах». Потом улыбко сделал этот фокус его ртом, который в обычных обстоятельствах выглядел как точно чистый хирургический надвест, хорошо залеченный, без всяких морщинок. Теперь, в милости отыгравшись за свои неудачи, я мягко нажал на тормоза и ответил. «Да, нам хорошо жилось, когда мы были ребятами. Ты, Анна и я». Да, Адаму Стентону, Айни Стентону, Джеку Бёрдену хорошо жилось в Бёрденс-Лендинге, у моря, где край земли. заливаю залива мог налететь, и налетал порою шквал. Небо застилал дождь, пальмы раскачивались нестроенно, а потом пригибались разом, и листья их, как мокрая жесть, ловили последние отблески вспухшего желтушного, клочковатого неба. Но нас, у моря, где край земли, ветер убить и сгубить не мог. Мы прятались в белом доме, их доме или моем, стояли у окна и смотрели, как за дамбой, словно сбитые сливки растет прибой. А позади нас, в комнате, сидел губернатор Стэнтон или мистер Элизберден, или оба, потому что они были друзьями, или судья Ирвин, потому что он тоже был другом, и не было на свете ветра, который осмелился бы нарушить покой губернатора Стэнтона, мистера Элиса Бёрдена и судьи Ирвина. «Ты, Анна и я», — сказал мне Адам Стэнтон, и я сказал это ему. Поэтому однажды утром, выбравшись из постели, я позвонил Анне и сказал... «Я давно о тебе не вспоминал». Он на днях зашел к Адаму, и он сказал, что тебе, ему и мне хорошо жилось, когда мы были ребятишками. «Не поберут ли нам с тобой по этому случаю?» «Пусть мы на костылях». Она ответила, что согласна. До костылей, конечно, ей было далеко, но время мы провели не очень весело. Она спросила, что я делаю. И я ответил ей, ну, ничего ста, жду, пока кончатся деньги. Она не сказала, что я должен чем-нибудь заняться, и, судя по лицу, даже не подумала, что уже было неплохо. Поэтому я сам спросил, что она делает, и она заслужила.